Третья дорожка, третьи кассеты. Я заболталась и забыла, что описываю жизнь в Лубнах в то время, когда мне было 8 лет. В этом возрасте мать меня повезла в Берново, к чудному моему дедушке Ивану Петровичу Вульфу. Она в это время лишилась третьей своей дочери, ребенка необыкновенной красоты, была неутешна, и батюшка отправил ее к родным вместе с бабушкой Любовью Федоровной. Это было в 1808 году. Господский дом в Бернове... Стоял на горе задом к саду. Впереди его большой двор, окруженный каменную оградою. Далее площадь, охваченная с обеих сторон крестьянскими избами, и в середине ее, против дома, каменная церковь. Через несколько времени после нашего приезда в Берного приехали туда из Тригорского Просковья Александровна и муж ее Николай Иванович Вульфы со своей дочерью Анной Николаевной, моею сверстницей. Был вечер. Горела тускло сальная свеча в конце большой залы. Они сели на стулья у огромной клетке с канарейками, подозвали к себе меня и маленькую свою дочь с радикюлем и представили нас друг другу, говоря, что мы должны любить одна другую, как родные сестры, что мы исполняли всю свою жизнь. Мы обнялись и начали разговаривать. Не о куклах, о, нет. Она описывала красоты Тригорского, а я прелести Лубин и нашего в них дома. Во время этой беседы она вынула из Редикюля несколько желудей и подарила мне. Смело могу сказать, что подобных детей, как были мы, мне не случалось никогда встречать. И допростит да меня читатель, если я увлекусь некоторыми подробностями этой дорогой для меня лучшей поры моей жизни. Анна Николаевна не была такой резвую девочку как я. Она была серьезнее, расчетливее и гораздо прилежнее меня к наукам. Такие свойства делали ее любимицу и тетушек, и впоследствии гувернантки. Различие наших свойств не делало нас холоднее друг к дружке, но я была всегда горячее в дружеских излияниях и даже великодушнее. Взаимная наша доверенность была полная, без всяких задних мыслей. Нас и вели совершенно ровно, и покупали мне то, что и ей, в особенности наблюдал это брат моей матери Николай Иванович, превосходное существо с рыцарским настроением и с любовью ко всему изящному, к литературе. Он поручил старшему брату своему, Петру Ивановичу Вульфу, служившему кавалером при великих князьях Николая и Михаиле Павловичах, отыскать гувернантку. Случилось такое обстоятельство, что в это самое время искали гувернантку для великой княжны Анны Павловны, которая была наших лет, и выписали из Англии двух гувернанток – мадемуазель Сибур и мадемуазель Бенуа. Эта последняя назначалась к Анне Павловне, но по своим скромным вкусам и желанию отдохнуть после труженической своей жизни в Лондоне в течение 20 лет, где она занималась воспитанием детей в домах двух лордов, по 10 в каждом, она предложила своей приятельнице – Сибург заступить свое место у Анны Павловны, а сама приняла предложение Петра Ивановича Вульфа и приехала к нам в Бернова в конце 1808 года. Родители наши тотчас нас с Анной Николаевной ей поручили в полное ее распоряжение. Никто не мешался в ее воспитании, никто не смел делать ей замечания и нарушать покой ее учебных с нами занятий и мирного уюта ее комнаты, в которой мы учились. Мы помещались в комнате, смежно с ее спальностью. Когда я заболевала, то мать брала меня к себе во флигель, и из него я писала записки Кане Николаевне, такие любезные, что она сохраняла их очень долго. Мы с ней потом переписывались до самой ее смерти, начиная с детства. Я всегда вела дневник». Мадемуазель Берно была очень серьезная, сдержанная девица 47 лет, с приятную, но некрасивую наружностью. Одета была всегда в белом, она вообще любила белый цвет, и в такой восторг пришла от белого заячьего меха, что сделала из него солоб, покрыв его дорогой шелковой материей. У нее зябли ноги, и она очень тепло обувалась и держала их зимою на мешочке с разогретыми косточками из чернослива. Она сама одевалась, убирала свою комнату, и когда все было готово, растворяла двери и приглашала нас к себе завтракать. Нам подавали кофе, чай, яйца, хлеб с маслом и мед. За обедом она всегда пила рюмку белого вина и после супа, и в конце обеда. Любила очень черный хлеб. После завтрака мы ходили гулять в сад и парк, несмотря ни на какую погоду. Потом мы садились за уроки. Оказалось, что, несмотря на выученную наизусть по настоянию матери, Ламондову грамматику Анна Николаевна ничего не знала, я тоже, и надо было начинать все науки. Она начала так. Села на стул перед учебным столом, подозвала нас к себе и сказала. Сударыня, хорошо ли вы знаете части речи по-французски? Мы, не поняв вопроса, разинули рты, позвали тетушек для перевода, но и они тоже не поняли. Это было сказано для них слишком высоким слогом и мадемуазель Бенуа начала заниматься с нами по-своему. Все предметы мы учили, разумеется, на французском языке, и русскому языку через только шесть недель во время вакации, на которые приезжал из Москвы студент Марчинский. Она так умела приохотить нас к учению разнообразием занятий, терпеливым и ясным, без возвышения голоса, толкованием, кротким ровным обращением и безукоризненной справедливостью, что мы не тяготились занятиями, продолжавшимися целый день, за исключением часов прогулок, часов завтрака, обеда, часа ужина. Воскресенье было свободно, но других праздников не было. Мы любили наши уроки и всякие занятия, вроде вязания и шитья, подли мадемуазель Бенуа, потому что любили, уважали ее и благоговели перед ее властью над нами, исключавшую всякую другую власть. Нам никто не смел сказать слово. Она заботилась о нашем туалете отрастила нам локоны, сделала коричневые бархатки на головы. Говорили, что на эти бархатки похожи были мои глаза. Хотя она была прютка и не любила, чтобы говорили при ней о мужчинах, однако же перевязывала и обмывала раны дяди моего больного. Так сильно в ней было человеколюбие. В сумерках она заставляла нас ложиться на ковер на полу, чтобы спины были равны. Или приказывала ходить по комнате и кланяться на ходу, скользя, или ложилась на кровать и учила нас, стоящих у кровати, петь французские романсы. Рассказывала анекдоты о своих ученицах в Лондоне, о Вильгельме Телли, о Швейцарии. У нас была маленькая детская библиотека с мадам Жен-Лис, Декрай Доминил и другими. И мы в свободные часы и по воскресеньям постоянно читали. Любимые сочинения были и вечерние беседы в замке, вечера в хижине. Посторонние посетители допускались только те, которые сами хотели заниматься. Так входила к нам просковья Александровна и училась с нами английскому языку. Бывала также у нас Катерина Ивановна Муравьева, фрейлина Великой Княжны Екатерины Павловны. И читала нам романы Декрай-Даменил. Она была тогда семнадцати лет и совершенная красавица. Она меня очень любила, и я ее тоже. Но меня удивляло, как она могла находить удовольствие в беседе с ребенком, каким была я. Это было очень доброе существо. Говорили, что император восхищался ее красотою и был в нее влюблен. В Берного часто ездили соседи, и мы ездили раз к мадемуазель Бено, к соседнему помещику. Но ей это не нравилось, и мы проводили время дома. В зале нашего дома иногда по праздникам зимою являлись цыгане, кочевавшие на земле дедушки. Плясали и пели, учили нас с Анной Николаевной русской пляске. Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.